Глава вторая. После той страшной ночи, когда Катерина хотела и не смогла убить Синицыну, прошло уже 2 недели. За это время шея перестала болеть, синяки сошли, труп превратился в кашу, и вчера Синицына слила его в канализацию. Пришло время прощаться. Катя с утра была в банке, взяла кредит по горячему предложению. У неё была хорошая кредитная история, и наличку ей в банке предлагали на перебой. И вот теперь они с тёской снова сидели на даче и пытались поговорить. За окном уже была самая настоящая осень, холодная, с проливными дождями и колючим ветром. Сегодня Катерина должна была отправиться домой к мужу. По её версии, обучение уже закончилось, и она вечером возвращалась в родные стены. Но до счастливого момента воссоединения семьи ещё надо было встретиться с Ксенией Беленькой и отдать ей материал. Конечно, Катерина ни словом не обмолвилась ни об убийстве наркомана, ни о трупе, который они растворили в кислоте, ни тем более о шантажистке Сеницыной. Поразмыслив об острой нехватке денег в связи с незапланированным кредитом, Катерина решила, что она всё-таки проведёт самостоятельное расследование и накопает чернухи для желтушного интернет-издания Алексея, но написала она не о простых людях в стиле сосед-алкоголик женился на десятилетней девочке, сильно пьющей матери, продавщицы арбузов на трассе, а тех самых собственниках, которые в лихие 90-е были самыми обычными бандюганами и ворами, а сегодня гордо именуют себя предпринимателями, бизнесменами, депутатами и прочими высшими слоями общества. Как правило, все их владения записаны на жон собственников. Оказывается, это такая профессия жена собственника. тщательно отштукатуренная и перекроенная дамочка, чаща блондинка с пятью классами образования, стоит у руля компании и играет судьбами людей, которым, как теперь считает общество, повезло меньше, чем ей. Весь этот спич она дословно записала после разговора с Сеницыной. Катерине пришлось рассказать своей подруге-шантажистке всю правду до конца. Она явилась в общежитие, чтобы раскопать скандальную историю. и должна сдать этот материал, чтобы получить гонорар за работу, ведь деньги сейчас Синицына это прекрасно поняла. Ей очень нужны. Синицына немного подумала, а потом выдала всю подноготную собственника бывшего молокозавода. Как всегда и получается в жизни, о тёмных делишках своего хозяина-работодателя подчиненные ведают больше всех СМИ, прокуратур и следственных комитетов в вместе взятых. А может, последние инстанции тоже в курсе, но по своим причинам не лезут в чужой монастырь. Екатерина этого не знала и знать не хотела, но то, что ей рассказала Синицына, вполне подходило и для жёлтого интернет-издания, и для центрального телевидения. Конечно, если там захотят осветить проблемы более глобальные, нежели лентивная жизнь в умирающей пьяной деревеньке где-нибудь в богом забытом месте. Екатерина подробно записала все сплетни, а может и не сплетни, который ходили, и на этом решила закончить. Во-первых, даже если рассказы Сеницыны были хотя бы наполовину правдивы, это были большие игры серьёзных дядей, в которые Катя лести не собиралась. Во-вторых, жена собственника, некая таинственная женщина, имя которой никто не решался произносить вслух, говорят, была совершенно отмороженной стервой и буквально шла по тропам. Нет более жестокого хозяина, чем бывший раб объяснила Сеньца на Катерине психологию жены собственника, которую он поднял из самых низов, так как она работала у него секретаршей. Короче, в этой истории грязи было полно. Ни тебе ни официальное трудоустройство, ни серая зарплата, и склад бывшего молокозавода, который эксплуатируется, находясь в аварийном состоянии. Если сюда подмешать криминальное прошлое по слухам работников собственника и его придурковатую жену Мигеру, получался отличный материалчик. Катерина съездила на склад и сделала несколько фотографий, затем добралась до офиса и написала заявление на увольнение. Ей до сих пор так и не рассчитали за отработанные дни и даже выставили чудовищные штрафы. И в отделе кадров тоже сделала пару снимков для материала. Дело было сделано. Кредит для Сеницыной она получила. Пришла пора возвращаться домой. Возьми Ккатерина приценила синицы на деньги, полмиллиона рублей, несколько не распечатанных пачек по 5.000 рублей, сразу из банка. Но я прекрасно понимаю, что ты в любой момент можешь передумать и снова начнёшь меня шантажировать. И вот что мне тогда делать? Убить меня? Синицы на безмятежно пожала плечами, но деньги не взяла. Она закурила и отвернулась. "Положи их на стол. Говорят, что передавать деньги из рук в руки это очень плохая примета". Катерина едва не рассмеялась, но потом подумала, что если она сейчас начнёт веселиться, то всё это вполне может закончиться истерикой и нервным срывом. Потом она взяла себя в руки и положила пачку денег на стол. Так что ты мне ответишь. Катерина действительно больше всего опасалась, что Синицына теперь начнёт её доить постоянно. Тебе придётся просто мне поверить на слово. Синицына так к ней и не повернулась. Она смотрела куда-то вдаль. сквозь пелену осеннего дождя, который звучно стучал в закрытые окна, Екатерина поняла, что разговор действительно закончен. Ну прощай, Тёска. Екатерина подошла к двери. Будешь уходить? Закрой домик. Ключи можешь выкинуть или взять с собой, мне без разницы. Всё равно я завтра сюда приеду и поменяю все замки или сожгу дачу, что более вероятно. Удачи и тебе, писательница. Последнее слово Синицана произнесла как ругательство, и Екатерина вздрогнула. В следующий раз, когда тебе снова захочется ярких эмоций, лучше слетай в Турцию, там спокойней. Екатерина молча вышла из домика и вызвала такси. Конечно, ехать в таком виде на встречу к Ксении она не могла, а уж тем более возвращаться домой сейчас было совершенно невозможно. Екатерина заранее забронировала несколько уходовых процедур в известном спа-салоне: стрижку, макияж, маникюр и педикюр, эпиляцию. А ещё ей надо было купить чистые джинсы и свежий свитер. Все её вещи взяты с собой в эту увлекательную командировку из-за дешёвого порошка и ручной стирки превратились в половые тряпки. Екатерина доехала до Венеры и, оставив чемодан с вещами под контролем местных администраторов, на 3 часа выпала из жизни. Сначала её хорошенько отмочили в кедровой бочке, затем при помощи пилингов почистили кожу тела и лица. Пока косметолог мазала её средствами для восстановления упругости кожи, Екатерина даже немного расслабилась и успокоилась. Может, это действительно всё? размышляла она, пока её тело питали полезными веществами. Какой смысл Синицыной снова меня шантажировать? Я выполнила все её условия, и она, мне кажется, не такая уж плохая женщина, чтобы загонять меня в угол. Затем её мысли плавно перетекли в более приятное русло. Екатерина размышляла о том, как лучше всего восстановить отношения с Павликом, и о том, что, наверное, всё-таки придётся родить ему сына. Желание написать новую книгу Екатерины больше не возникало. При одной только мысли, что ей опять придётся возвращаться даже в собственном воображении ко всему этому кошмару, ей становилось не по себе. Ну да и ладно. Екатерина уже сидела в кресле, и теперь специалисты занимались её волосами. Пусть Павлик оказался прав. Не вышло из меня писателя. И что? Разве на этом заканчивается жизнь? Рожу ребёнка, буду путешествовать, займусь чем-нибудь ещё. Екатерина понимала, что перед беременностью ей придётся обследоваться. Всё-таки возраст у неё не девичий, но даже эта мысль казалась ей более приятной, чем написание новой книги. Катя Данилова больше всего на свете хотела забыть всё, что она увидела и узнала. Она не хотела ни то, что писать об умирающей от туберкулёза Сеницыной и её сыне и матери, а о Татьяне и её тоже умирающем сыне Вовке. Она вообще больше ничего о них знать не хотела, никогда. Ещё через полтора часа, когда Катерина уже была приведена в порядок внешне, она снова вызвала такси, и доехала до ближайшего торгового центра, где купила себе абсолютно всё новое, начиная от нижнего белья и заканчивая обувью. Екатерине казалось, что вся её одежда и обувь буквально пропитались запахом общаги, убойной смесью ароматов быстро заваривающейся вермишели, водки, пива и неизменно хванящих сигарет. Данилевой казалось, что даже руки у неё теперь пахнут этой гадостью, и она позвонила Ксении. Я тебе звоню, чего не отвечаешь? Начала была Екатерина и опешила от своих слов, с каких это пор она начала неправильно ставить ударение в словах. Как ты говоришь? переспросила поражённая до глубины души Ксения: "Это что, шутка такая? Смешно вышло". Но Катерине было не до смеха. Она действительно оговорилась. Катя где-то раньше читала, что окружение очень сильно влияет на сознание человека, на его мировоззрение, и уж тем более на то, как он произносит слова. Значит ли это, что она теперь стала как они? Катерина вцепилась в телефон, на мгновение закрыла глаза. И тут же перед ней предстала разбитая голова парня, она даже почувствовала густой запах крови, а затем и его руки на своей шее. Ты что молчишь? Белинка была в превосходном настроении, вернулась из увлекательного путешествия. Да, я вернулась. Екатерина попыталась придать своему голосу максимум позитива. А как твой отпуск? Всё прошло хорошо? Ой, да какое там. Ксения рассмеялась. Давай встретимся через часик в нашем кафе. Я всё тебе расскажу, а ты мне. Мне жутко интересно узнать, как ты там продержалась это время. Эмоций для книги тебе перехватает? Екатерина поймала себя на мысли, что не может больше слышать её голос. Вот просто ни секунды и прервала звонок. Затем Катя набрала в ватсапе: "Прости, связь плохая. До встречи". И задумалась: "Что с ней происходит? Она уже вырвалась из той жизни?" Её отмыли, причесали, на руках свежий маникюр, она в новой одежде, но мыслями она всё равно осталась там, на холодном и грязном складе, в комнате без туалета в общежитии, среди отчаянных курящих женщин, которые работают для того, чтобы выжить и считают копейки. Катя мотнула головой, попыталась прогнать наваждение. В кафе на Ленина Катерина приехала первой. Она взяла меню и прежде всего внимательно изучила цены. Эта её новая привычка испугала её больше, чем все другие мысли вместе взятые. Да что со мной происходит? Екатерина дрожащей рукой вытерла лоб, на котором выступило холодное испарина. Катя совершенно не хотела есть. Она заказала себе кофе и штрудель. Всё-таки кафе позиционировало себя как венское, и она повернулась к большому панорамному окну. А вот штрудель-то тебе, наверное, есть не стоит. Неизвестно откуда материализовавшаяся Ксения, обдав Катю запахом французских духов, поцеловала её в щёку. Ты вообще в курсе, что сильно поправилась? Она изумлённо оглядела Катерину с головы до ног. Ну-ка, встань-ка, я посмотрю на тебя во весь рост. Катерина дёрнулась. Больше всего ей сейчас хотелось взять стул и заехать этой самодовольной стерве по размалёванному лицу. Катя невероятно чётко увидела, как тяжёлый кованый стул врезается в миленькое личико подруги, и её точёный нос ломается из разбитого рта летит от зубы и кровь льётся по подбородку. Она даже услышала хруст сломанной переносицы, а потом наваждение прошло, и Екатерина пришла в себя. В её била нервная дрожь. Что ты сказала? переспросила она у Ксении, растерянно потирая виски. Ты бледная. Ксения отодвинула стул и села за стол. Ты плохо себя чувствуешь? Екатерине показалось, что в голосе подруги нет искренней заботы, а только удивление и любопытство, и её это сильно разозлило. Я не в цирке, чтобы перед тобой здесь прыгать. Екатерина старалась не сорваться с катушек. Да, я в курсе, что я немного поправилась, а ты в курсе, что у тебя грудь висит до пупа. Екатерина никогда раньше не позволяла себе ничего подобного. Как воспитанная и интеллигентная женщина, она всегда старалась сглаживать конфликты, а не провоцировать их. Беленькая замерла. Она совершенно растерялась и теперь смотрела на подругу с каким-то суеверным ужасом. Катя? Пошла я. Созвонимся, надменно произнесла Катерина и ужаснулась сама себе, словно её род теперь жил своей собственной жизнью и совершенно не подчинялся никаким доводам разума. Вот флешкой тем самым дерьмом, которое было так необходимо твоему Алексею, Екатерина бросила флешку на стол и ушла из кафе под Грибовое молчание к Аксинии Беленькой, ни разу не оглянувшись на столбеневшую подругу. Зачем она это сделала? Екатерина не могла объяснить даже самой себе.